Ни одного доброго слова, Не написал ни одной полезной, не пошлой строчки, Не сделал людям Ни на один грош, А только ел их хлеб, Пил их вино, Увозил их жен,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 Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну. Он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения. Несколько раз в отчаянии подбегал он к столу. — Матушка! — Кроме матери,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 и покойно думал о том, что будет с ним. Фон Корин, вероятно, убьет его. Ясное, холодное миросозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных. Если же оно изменит решительную минуту, то помогут ему ненависть. И чувство годливости, Какие возбуждает в нем Лаевский. Если же он промахнется, Или для того, чтобы посмеяться, Только ранит меня, Или выстрелит в воздух, То что тогда делать? Куда идти? Ехать в Петербург? Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищет спасение в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. Искать спасение в людях? искать и как. Доброта и великодушие Самойленка так же мало спасительны как смешливость дьякона или ненависть фон Корина. Нет. спасение надо искать только в самом себе. А если не найдешь, то к чему терять время? Надо убить себя. Вот и всё.